Я здесь сохну, у меня всё зудит. Будь моим кремом. Я разотру тебя по всему телу. Зацепила. Когда я далеко от тебя, понимаю только одну вещь. А, нет, две. Праздник это когда ты рядом, а счастье когда на коленях. Стою или сижу. Чёрт, ну что я могу сделать? Осизал я, что сейчас начнётся?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 Как-нибудь, шмыгнул носом в трубку Фортона. Но если только ментально. Но судя по влажности, тебе надо моментально. Снова ты кинул меня одну, прошептала трубка в моих руках пьяным голосом. Ты же сама рвалась на эту свадьбу. Я тебе говорил, что подобные мероприятия скучнее, чем смотреть зимой в окно. От тебя поддержки не дождёшься. Амёба Может, я тебе позже перезвоню, когда придёшь в себя? А если я приду не одна? Уже похоже на шантаж. Шантаж, винтаж. Даже не вздумай. Ну же, ревнуешь? Нет, анализирую. Ты анализируешь, а у меня тактильные недомогания. Мне хочется тебя трогать. Мне хочется намазать тебя как крем и растереть по всему телу. Разве ты не слышишь, как мне здесь тошно и тоскливо? А я же мёба. Обиделся, что ли? Да нет, а что, мужчин совсем нет? Есть, но они либо очень женаты, либо не в моём вкусе. А я пьяная и хочу любви. Люди, полюбите меня кто-нибудь, закричала она во весь голос. Больная, что ли? Да представьте себе больная, но больна не вами. А ну, позвони своему фотографу. Может, он тебя снимет. Ладно. Позвоню, может быть. Вижу, тебе надоел мой голос. Конец связок. Фортуна открыла дверь на балкон и вышла. По улицам счастливая, белая, чистая невеста и летела к городу, словно к своему жениху, зима. Фортуна любовалась её лёгким головокружительным падением, будто она споткнулась именно для того, чтобы красиво упасть в объятия. Медленно ещё долго падало вслед за ней её воздушное кружевное платье. Чужое падение завораживает, подумала Фортуна. А моё? Сможет ли оно так же заворажить? И сама себе ответила: вряд ли.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 rënies sans